Я почти всё, косясь на Никиту как озлобленная гиена, прошипела девушка. Подожди немного. Мне нужно прическу подправить. Ну, пожалуйста, добавила она видя, как он качает головой, и Никита отдал ей ещё три минуты. «Три минуты. У тебя дома много картин, вдруг сказал он, наблюдая за тем, как девушка торопливо распрямляет волосы прядь за прядью и охота волосы портить. Для чего они вам нужны? Чтобы ты пришёл и стал задавать глупые вопросы, фыркнула Ника, кляня себя на чём свет стоит за то, что решила хорошо выглядеть для своего парня. Дядя Укроп раздражал всё сильнее. Вежливее отвечай, Никита крепко сжал пальцы на её локте. Для красоты, выдавила Ника, чуть не уронив ему на ногу утюжок. Отпусти меня. Больно? Да. Он ослабил хватку. Будешь со мной невежливо, станет больнее, пообещал Никита. Картины это хорошо. Это ведь не просто распечатка, а настоящие картины, верно? Надо бы тоже взять парочку. Где ты их покупаешь? Нигде. Я не понял. Ты мне опять хамишь? Чтоб тебе перекосило, мудак, злобно подумала Ника. Я не хамлю тебе. Я тебе отвечаю. Нигде их не покупаю. Я их рисую, ответила сквозь зубы Ника. Ты и рисуешь? Явно не поверил ей Никита, но отпустил локоть. Такие, как она, не могут рисовать так красиво. Пишу, поправила его Ника, стоя перед зеркалом и подводя губы персиковым блеском. Забавное открытие. А ты не так безнадежно, как кажешься, отозвался Кларский. Откуда ты умеешь писать? Я занимаюсь этим с детства, закончила художку, пожала она плечами. Моя подруга учится на факультете искусствоведения и многое знает об искусстве. Разбирается в художниках и в направлениях, обожает живопись и может говорить о ней часами. Ты можешь так? Нет, из-подлобья глянула на него Карлова. Конечно, она довольно много знала о мире живописи, но, честно говоря, была больше практиком, чем теоретиком и рисовала исключительно из-за того, что ей безумно нравилось это занятие. А родителям нравились её работы, и они с удовольствием вешали их в прихожей и гостиной. "Тогда почему ты умеешь рисовать, а она нет?" спросил Никита. "Ты такой странный", нервно рассмеялась Ника. "Мне-то откуда знать, что там с твоей подругой? Не знаю, как она, а я просто люблю рисовать. Поэтому рисую, а не изучаю теорию. Это мое хобби, моя отдушина". Откровенность за откровенность. Я всегда мечтала быть художницей и хотела поступить в художественный институт, но в выпускном классе поменяла свое решение. Все вокруг говорили, что художник это не профессия, и у меня никогда не будет ни денег, ни нормальной работы. Я не чувствовала в себе достаточного таланта и уверенности и решила поступать на экономический факультет. Весь одиннадцатый класс сплошные репетиторы, и я поступила, хмыкнула она. И как, жалеешь? спросил Никита. Картины этой девчонки получались и правда красивыми. Может быть, но что теперь поделать? Ника в последний раз мазнула блеском по губам. Мне не нравится, сотри это, заявил вдруг внимательно наблюдавший за Никой парень. Естественный цвет её губ малиновый нравился ему куда больше. Блеск? Не буду, отрезала девушка. Мне сделать это самому. Не забывай, ты играешь в мою девушку, напомнил Ник. А я плачу тебе за это деньги. Может, тебя еще боссом называть, огрызнулась Ник, направляясь к входной двери. Парень промолчал. Ладно, черт с ней с ее помадой. Пусть думает, что выиграла это маленькое сражение. Март говорил, что иногда полезно дать людям ощущение свободы, они тупеют от этого. Никита последний раз оглянулся на картины, и они покинули уютную квартиру Карловых. Вниз парень и девушка спускались по лестнице. Никита увидел окно, из которого Карлова совсем недавно показывала средний палец, и вдруг остановился. Девушка едва не врезалась в него. Он повернулся к Нике, схватил ее за запястье и притянул к себе, заставив девушку испуганно вскрикнуть. "Ты ведь из этого окна кричала мне всякую чушь?" припомнил Никита события прошлой недели. Мне это очень не понравилось. Здесь всего лишь два этажа, она посмотрела на него расширенными глазами. Но если я выброшу тебя отсюда, тебе будет чуть-чуть больно. Ника крепче стиснула зубы. Сначала ей показалось, что Никита снова хочет поцеловать её, как дома у брата, а он вновь стал ей угрожать. Ты болен, прошептала она. Почему ты всё время лезешь ко мне? Терпеть не могу распущенных дешевок, которые готовы лечь под любого, кто их поманит, процедил сквозь зубы Никита. Тебе не кажется, что хорошая девочка не должна быть такой? К какой? Такой, как ты, спокойно проговорил Кларский. А я не хорошая девочка, отстанет меня, взвизгнула Карлова. Иди и не ори, подтолкнул ее вперед Никита. Слушайся меня и старайся быть хорошей девочкой в глазах других, Усекла?» Никита и сам не понимал, почему она его так раздражает и чувствовал себя странно. Они молча направились к машине. По дороге Ника заметила вдруг, что на нее удивленно смотрят стоящие неподалеку парни и девушки из общей компании. Похоже, они решили, что Кларский ее новый парень, и, кажется, хотели подойти к ней поздороваться, а заодно разузнать о Никите. Однако Ника совершенно не хотела знакомить их с укропом, а потому быстро села в машину, громко хлопнув дверью. Никита терпеть не мог, когда так делают, и его желание придушить Карлову только усилилось. Он недружелюбно взглянул на ее друзей и тоже сел в машину. Ник посмотрел на сидящую в каменным лицом девушку и на пару секунд подумал вдруг, что поступает как-то не совсем благородно. Принцесса вроде и не сделала ему ничего плохого. Нужно быть с ней более терпимым. Девочка просто помогает ему за деньги не более, а он делает все это лишь ради Ольги. Ник улыбнулся, глядя на дорогу. Ника заметила это и чуть не закашлялась. С чего бы этому опрокинутому маньяку улыбаться? Совсем рехнулся?» За вечер они съездили в несколько странных мест, а потом оказались в плохо освещенном прокуренном баре, который находился в подвале старого дома. Там громко гремела музыка, воздух был пропитан сигаретным дымом, а народ был пьяно весел. Никита целеустремленным шагом направился к какой-то лестнице, оставив свою спутницу одну ровно на минуту. Ему нужно было встретиться с кем-то по просьбе брата и что-то у него забрать. Если бы Ника знала что, она бы точно испарилась в прямом смысле этого слова. Едва только Кларский ушёл, как к Нике тут же подкатил какой-то высоченный худой тип с блестящими глазами и развязными манерами. Приветики, какая сладкая девочка и совсем одна. Пойдём со мной, развлеку. Без всякого стеснения он положил руку ей на спину и провёл ладонью вдоль позвоночника. Тон неприятного незнакомца был многообещающим, Ника тотчас отшатнулась в сторону. Эй, убери руки, возмутилась девушка. Никуда я не пойду. Какая ты сердитая, усмехнулся он. «Идем, — говорю. Отстань. Тебе понравится, заверили ее. Почему меня всегда домогаются кретины и наркоманы? В отчаянии подумала она. Нет, не думаю. Почему это? Теперь незнакомец хотел коснуться ее волос, но Карлова вовремя сделала шаг назад. Заточка у тебя противная, ляпнула девушка, имея в виду скуластое лицо парня — «и сам ты не айс». Блестящие глаза сощурились, и агрессии в них тут же заметно добавилось. Нике показалось, что неприятный незнакомец хочет схватить её за волосы. "Что ты там сказала? Вот крыса. Да ты знаешь, кому хамишь? А ну иди сюда!" Ничего больше он сказать не успел. Вовремя подоспел Кларский и заградил Нику собой. Немигающим взглядом он уставился на куластого парня с плохими манерами, и тот сделал шаг назад. Ника схватила Никиту за руку, и только потом, когда его пальцы легонько сжали ее ладонь, словно успокаивая, она поняла, что конкретно сглупила. Но руку не вырвала, зная, что Кларский ее спасение. Он защитит ее, несмотря ни на что. Она со мной, с затаённая угрозой сказал Никита. И тот, кто ещё десять секунд назад угрожал Некке, опустил взгляд и сказал заплетающимся языком: "Ники, друг, я ж не знал, что это твоя девчонка. Ники в натуре прости, я не прогнал фишку. Сегодня дурь позорная вообще вырубает мозг. Прости, слышь?" Парень от переизбытка эмоций замахал худыми руками со вздувшимися венами. «Проваливай!» — раздраженно велел ему Никита. Всё, всё, всё, ухожу, Ники. Твоя девчонка это святое, заверил он Кларского и исчез. Ника облегченно вздохнула. Не тронул, спросил Никита. Девушка отрицательно помотала головой. Тебя одну оставить даже на минуту нельзя. Не можешь никак прекратить строить глазки мужикам? грубоватым голосом спросил Никита и наконец отпустил её ладонь. Правда подумав, велел взять его под руку, чтобы все вокруг поняли, что она его подруга. Ника послушалась и вместо того, чтобы мысленно ругаться, подумала почему-то, что у Кларского сильные руки. Правда, не демонстративно накаченные, а вполне обычные, довольно ухоженные с выступающими сухожилиями, но пугающе сильные. Они молча вышли на темную улицу, над которой висела едва различимая в дымке луна. И с явным облегчением вдохнули прохладный воздух. Они оба не любили сигаретный дым. Затем они сели в машину и съездили домой к какому-то человеку, которому Ник отдал то, что взял в баре. После этого они направились в противоположный спальный район и остановились во дворе пятиэтажного крепкого дома с огромным пустым двором. Они ждали какого-то человека. Свет в салоне Кларский предупредительно погасил. Ника пялилась в телефон, лениво перебрасываясь сообщениями с подружками, к которым хотелось узнать, с кем она сегодня была, и изредка поглядывала на молчаливого Никиту. Конечно, он ее пугал и раздражал одновременно, но Ника не могла не отметить его благородный профиль. Черты лица у него были правильными. Заметив, что Ника на него пялится, Кларский резко повернулся к ней, а девушка тотчас уставилась в телефон. Время приближалось к полуночи. Ника занервничала, в клуб Никита пока не собирался. Она что, с ним будет всю ночь разъезжать, сопровождать, как покорная раба своего господина? Чего мы ждём? спросила она, глядя на пустую детскую площадку. «С моря погоды. А вот и наша погода, неожиданно кивнул в сторону светловолосый парень и довольно улыбнулся. К подъезду, напротив которого они остановились, подъехал черно-красный мотоцикл, на котором сидели двое парень и девушка. Ника с умилением вздохнула. Она тоже бы хотела покататься на байке со своим парнем. Это ведь так романтично. Так я и знал, что она с ним, сам себе сказал Ника, внимательно наблюдая за этими двумя и бездумно проводя рукой по панели приборов. Эх, девочка, я же звонил тебе, звал погулять. Почему ты меня проигнорировала? Ника с изумлением глянула на укропа. Это ещё что за заявление? Может быть, это его Ольга? Неужели она ему с кем-то изменяет? Ника перевела взгляд на парочку, а в том, что это парочка, сомнений не было. Они хорошо смотрелись вместе. Высокий смутно знакомый брюнет с широким разворотом плеч и светловолосая девушка с фигурой как у самой Ники. Карлова вдруг вспомнила свой разговор с Ольгой по телефону. Тогда ведь она была не одна, с ней был какой-то парень, и именно с ним разговаривала Ника. Неужели Олечка изменяет укропу? Девушка хихикнула про себя, глядя на сосредоточенное лицо Ника. Бедняжка. Он так хочет защитить свою Олечку, а она наставляет ему рога с красавчиком. И почему этот брюнет кажется таким знакомым? Сейчас он смоется, она подойдет к подъезду, я догоню ее и поговорю кое о чем. А ты будешь сидеть в тачке и не смей отсвечивать. Уйдешь, найду и отвезу в тот самый лесок на прокорм волкам, проговорил Никита, готовый в любую секунду открыть дверь машины. Все ясно. Все. А еще мне ясно то, что ты тупой неудачник, раз тебе девушка изменяет, злобно подумала Ника. Говорить эти слова вслух она не решалась. Что ждать от Кларского неизвестно, он же псих. Однако план Ника не сработал, и он неприлично выругался. Парень на байке не уехал, а пошел провожать свою девушку прямо до квартиры. При этом он вдруг оглянулся, и Нике показалось, будто брюнет видит их сквозь темные стекла. И Где же она его видела? Где? Зачем тебе это нужно? спросила она с недоумением Никиту. Ну, следить. Умерь любопытство. И девушка вдруг поняла, кто это там в темноте. Дэн, Смерч, Денис Смерчинский. Тот милашка из клуба, в которого она мимолетом почти что влюбилась за пару часов общения и который едва не свёл её с ума своими поцелуями. Я его знаю. Прищурившись, выпалила Ника: "Что он тут делает? И почему Кларский за ними следит? Неужели и правда Денис с Ольгой встречаются за спиной у глупого приглупова укропика? Ну они ведь вроде как с Дэном приятели, или нет?" Про Дена Никита отказался разговаривать и даже велел девушке заткнуться. Вся чисто женская жалость к нему и пара других тёплых чувств, которые зародились в её душе после поцелуя, мигом испарились. А ещё Никита бросил как бы между делом, что он следит не за Смерчем, а за его подружкой. Это твоя девушка, что ли? Не смогла промолчать Ника. Не потому, что была такой любопытной, а потому что хотела досадить своему мучителю. Серые глаза одарили ее весьма нелюбезным взглядом. Если бы это была моя девушка, он бы уже не ходил, а лежал. Он все время с ней, следит за ней, уже не обращаясь к Нике, прошипел Кларский. И правильно, что следит. Вновь с нежностью вспомнила Дениса Ника, охраняет от таких, как ты. Она вдруг подумала, что как же хорошо было бы оказаться на месте той девчонки, которая приехала со смерчем. Он ведь такой невероятный, мужчина из мечты. Жаль только ветреный. Ника вспомнила его объятия, уверенные, приятные прикосновения, дыхание, от которого заметно учащался пульс, и почему-то ей стало неловко. В ту ночь она была буквально очарована им и просто хотела провести с ним ночь, забив на свои принципы. Глупо, очень. Чего она хотела? Стать бабочкой однодневкой? Я хотела, чтобы меня любили, призналась она сама себе и почему-то вспомнила бывшего. В носу подозрительно защипала, и чтобы не заплакать, Ника провела острыми ногтями по руке. Боль помогла ей сдержаться. Едем в клуб? несмело спросила Ника. Да, Никита повернулся к пассажирке, оставив без внимания двор и подъезд. Краем глаза он заметил, как переменилась в лице девчонка и даже ногтями впилась в кожу. Наверняка из-за злости, что Смерчинский и не с ней, а с другой. Ты так сильно на него запала? На кого? На Смерча. Да. Твердо сказала Ника, хотя сначала и не хотела ничего говорить, вспомнив теплые руки и немигающие синие глаза, опять стало неловко перед самой собой. Как вообще так вышло, что Дэн познакомился с ней в том клубе? Просто подошел и позвал на танцпол покорив улыбкой, и она пошла. Почему? Вдруг решил выяснить Кларский. Ника подняла на него глаза и пожала плечами. Потому что он Она замолчала, не зная, что сказать. Красивый? Не то. Джентльмен? Не в этом дело. Богат? Нет. Обаятельный? «Дьявольская безнохаризмы хмыкнул Ник, не веря ни в единое ее слово. Эта Ника такая же, как и большинство девиц. Ей нужны бабки, подарки и яркая внешность. Да нет же, Дэн Он просто даёт возможность почувствовать себя девушкой, выдала Ника и сама себя похвалила за умную мысль. Вот как, Никита сделал умное лицо. Хочешь, я тоже тебе дам возможность закончить фразу, он не успел? В окно машины постучали. Ник едва заметно вздрогнул и резко отвернулся от Ники, которая уже и не знала, каких гадостей ей стоит ожидать от наглого укропа. Но то, что его плечи вздрогнули, не укрылось от Ники. Позднее она не раз замечала, что Никита вздрагивает от резких звуков или движений. Что за пробормотал Кларский? Нечасто кто-то ломился в его авто. Он сначала даже подумал, что эта местная гопота решила вежливо попросить поделиться магнитолой, и уже готовился послать их далеко и надолго, после чего двинуть в клуб к Петру. Этот парень не выглядел внушительно, но в жизни было не так уж много вещей, которых он боялся. Ник знал свою силу. Парень опустил стекло в окне и слегка обалдел. Зря он переключил свое внимание на Нику. Упустил момент, когда кое-кто вышел из подъезда и стремительно приблизился к его Йомицубиси. О, привет, склонился к окну смерч, глядя на Кларского как на лучшего друга, живущего в Австралии и только что прилетевшего на родину. Давненько не виделись. Ника замерла от его бархатного голоса. Первые пару секунд Кларский тоже только молчал. Потом всё же взял себя в руки. Привет, Дэн. А я тебя не заметил, что ты хотел? спросил он вежливо. Девушки, сидящие рядом, одними губами шепнул, чтобы она молчала. Ничего, заметил тебя, решил поздороваться. Ты тут не один? Не один, да, согласился Никита, точно зная, что темноволосый Клоун обо всём догадался. Прости, что помешал вашему с девушкой уединению. Отличная машинка. Смерч ласково похлопал автомобиль по передней двери, явно оценив его стоимость. А ты говорил, что у тебя тачки нет. Появилась. Внезапно, чуть насмешливо спросил Денни. Ника едва слышно хихикнула. Да. Материальные вещи, они вообще такие, внезапные, то появляются, то исчезают. Прямо как люди. Неожиданно Никита почувствовал, что присутствие Смерча заставляет его нервничать, а Ника, которую Смерч не узнал в темноте, поняла это. Люди вообще не вечны, ты прав, все кроме гениев. Ладно, оставим вечность экзистенциалистам. Выйди, поговорим, поманил Ника пальцем Дэн. Тот заметил, что несмотря на кажущуюся веселость, его глаза серьезные. слишком серьезные, чтобы принадлежать двадцатилетнему или сколько там ему лет. О чём? Я, знаешь ли, занят, слегка отравлюсь. Никита настороженно глядел в его эти серьёзные глаза, обдумывая, что стоит предпринять. На открытый конфликт Смирчинский не идёт, но догадывается, зачем Никита приехал сюда. Ничего, я займу у тебя немного времени. Смерч лучился дружелюбием. Наверное, вылезай наружу, парень, поболтаем. Теперь в его голосе слышались властные нотки, и Ник не вовремя вспомнил, что частенько таким тоном говорит Пётр, хозяин Легиере. "Думаю, я вынужден ехать". Прямо разговор двух светских лебедей. А маты-то где маты? подумала Ника, не совсем понимая, что происходит между этими двумя. Эх, какой же Денис всё-таки красивый. Жаль, не узнаёт меня в темноте, и этот придурок велел молчать. Кларский действительно уже хотел завести машину, но Дэнни не дал ему этого сделать. Этот парень всегда знал, что, кому и когда следует сказать, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону. "Я должен решить с тобой две проблемки", безапелляционным тоном заявил Смерч, не переставая улыбаться. "Первое оставь в покое Ольгу". Чего-чего этих слов от Дэна Никита явно не ожидал. Он ждал совсем другого. Что сделать? переспросил он. Оставь Олю в покое. Ты ведь в курсе, что мы знакомы с детства. Но я не знаю, понял ты или нет, но я ее друг, хороший друг, и мне не нравится, что такой мудак, как ты, общается с ней, жизнерадостно заявил ему Дэн. Малышка князила, девочка хорошая, и мальчик ей нужен соответствующий. Как и всегда, Дэн попал в яблочко. Ольга была болевой точкой Кларского, и слова Дениса не его взбесили. Не зря же они с Андреем Мартом были братьями. Их похожесть была не только внешней, они оба в одно мгновение приходили в ярость. Только Андрей не мог себя контролировать да и не хотел, а вот Никита умел хорошо держать себя в руках. Срывался только иногда. А вот и сейчас готов был сорваться, хотя понимал, что Денис нужный человек который во многом мог быть полезен, но сдерживаться сил не было у Сукина ты дочь, Смерч, Ник медленно вышел из машины, точно зная, что он сильнее Смерчинского. Естественно, он не будет устраивать драки перед домом, он просто хорошенько ему вмажет, неожиданно, чтобы попортить смазливое лицо, чтобы не смел больше упоминать Ольгу, его Ольгу. И если Смерчинский не закроет пасть, то найдет его через пару дней и накажет за эти слова. Парни оказались лицом друг к другу, уже не улыбаясь. Роста они были примерно одинакового, Никита был чуть пониже, и хидство внутренне за всем этим некие поинтересовалось: "Неужто поцелуются?" Увы, нет, они чуть было не подрались." "Что ты там говорил про мою девушку?" ткнул Данов в грудь кулаком Никита и аккуратно взял за ворот футболки. Выражение его лица было безразличным, но это была всего лишь маска, надежная, привычная каменная маска, скрывающая его гнев, ярость и, как бы удивительно это ни звучало, обиду. Ника, чуткая к человеческим эмоциям, уловила отголоски этой самой обиды, старой, неуклюжей, болезненной, и вдруг заволновалась, испугалась сама не зная чего. Не за Дениса, нет, и не за Нику. Такое чувство у нее было лишь однажды, давно в детстве, когда двоюродная сестренка, которая была младше ее на пару лет, неудачно упала, играя во дворе и разбила голову. Крови было много, но страха за ребёнка еще больше. Все, конечно, обошлось, и уже через пару часов сестра, побывавшая в травмпункте, смотрела вместе с Никой мультики по телевизору. Но страх и волнение все равно запечатлелись где-то на подкорке. Сейчас Ника снова чувствовала эту странную тревогу, как будто бы должно случиться что-то плохое. Пластырь скроет рану на теле, но не защитит от боли. С этого дня она не твоя девушка, отозвался Смерчинский, уверенно сбрасывая с себя руку Кларского. Ты понимаешь, что себе смертный приговор подписываешь, козёл, прошипел светловолосый. Смерчу не жить, ему точно не жить. А ты понимаешь, что теперь ты оставляешь ее в покое, парень. Он положил руку Кларскому на плечо, близко-близко наклонился к его лицу и прошептал: "Забудь о ней, и я обо всем забуду. «Смерчинский, не зли меня. Ты не знаешь, какие неприятности у тебя будут". Достаточно честно предупредил Дана Никита. "Я думал над этим. Сейчас ты не будешь думать ни о чем», — пообещал Ник. Еще бы пара секунд, и смерч точно бы упал от неожиданного сильного удара озлобленного и напрягшегося Ника, но Кларски не успел ничего сделать. Против четверых он бы точно не выстоял без подручных средств, тем более что все четверо были вполне себе нехрупкого вида. А вот и мои друзья, с холодной, но все еще кажущейся дружелюбной улыбкой сказал Денис: "Тоже отлично это понимая. Никита только поморщился и отошел от парня, едва касаясь своей машины, в которой в очередной раз ругала судьбу Ника. Она понимала, что молодые люди что-то не поделили и не знала, что ей делать. Спасать смерча? Просить остановиться укропа? Бежать прочь, пока есть возможность? Ника выбрала бездействие, рассудив, что драку, если она начнется, остановить она не сможет, обожать некуда. А со стороны пятиэтажного дома, к Дэну подходили еще трое парней: зеленоволосый тип в панковском прикиде и с развеселой ухмылкой, мощный чел в бандане и парень с развязанной походкой в бриджах и куртке цвета хаки. Кто это? Не понравились новые действующие лица Кларскому. Он подобрался, даже почему-то успокоился. Серые глаза тут же сосредоточенно осмотрели землю вокруг. Железных прутьев, палок, бутылок или на худой конец песка поблизости не было. Единственным верным вариантом не проиграть была машина. Если успеть оттолкнуть клоуна, то можно сесть за руль и газануть. я же сказал, друзья, боятся за меня, не хотят, чтобы я один ходил по переулкам. Приблизившийся зельноволосый услышал это и заржал на всю улицу. "А, понятливо протянул Ник, мысленно решивший не сбегать. "Эти парни могут отлично с ним порезвиться, но не убьют и глупую стервочку не тронут. Вот если бы это были не другие его брата, к примеру, он бы уже летел на скорости по соседней улице. Устройте мне тёмной, мужики. А вообще-то я хотел тебе надрать задницу, Оскалился в улыбке панк, но Смерч решил цивилизованно с тобой поболтать за жизнь. Пока поболтать. Поиграл мышцами тип в бандане. Как всё серьёзно. Думаю, ты не из тех, кто будет нападать на одного вчетвером. Посмотрел на Дэна Никита, но последующая реакция клоуна только удивила его. Не будем, я тебя и один уделаю. Тут же отозвался зеленоволосый, разминая шею. А Денис на эти слова только пожал плечами. Ты благородный да, Смерч?» Кларский почти насмехался над противником. В его мире благородные не выживают. да не особенно. Я скорее расчетливый», отозвался задумчиво Денис, потирая предплечье. Благородный я к девушкам и к своим друзьям, а...» — приложил он указательный палец к виску, и ещё к людям, попавшим в беду. Но ты не кажешься таким бедствующим. Ты не мой друг и тем более не девушка. Не девушка ведь, весело переспросил темноволосый парень. И естественно, скрипнул зубами Ник, которого сравнение с представительницами прекрасного пола слегка покоробило. Вообще отлично. Я рад, что ты не девушка, так искренне сказал Смирчинский, что его друзья издевательски захохотали. Так что быть благородным по отношению к тебе приятель, это не моя тема. О'кей, оставим мою подругу Оленьку. Проблемка номер два, переходим к ней. Но сначала я тут хотел узнать, какого дружелюбный голос Дэна стал вдруг злым, резким, очень взрослым? Чёрта мне нужно быть благородным по отношению к тебе, выродок? Смерч таинственным образом попал во вторую болевую точку Ника. Такие резкие переходы в голосе и интонации не нравились Никите на неосознанном, интуитивном уровне и вызывали ряд стойких ассоциаций, часть из которых опять-таки была связана со страхом. Потому что обычно так быстро, без перехода и без особой причины, менялись настроения и, соответственно, голос у его старшего брата Андрея Марта. Ник привык к этому, но знал, что ни к чему хорошему это не ведет. То как поменялся голос Смирчинского на преглоника, Один я с тобой не справлюсь. Я ведь видел тебя в бою, знаю, насколько ты силен», — продолжал Денис. Поэтому и позвал с собой парней, на всякий случай. В следующий раз нас будет больше, а тебе будет очень больно. Фак, мне плевать на благородство, смотрел парень с темными волосами прямо в глаза Нику. Если могут пострадать мои близкие, мне плевать. Я не нападаю, я защищаю. Это все из-за Ольги, едва сдерживал себя Кларский, чтобы не ударить по смазливой морде, однако понимая, что в таком случае получит и он сам. А ему еще и в клуб попасть сегодня очень нужно, а эта девчонка с ним, и Ольга не должна знать, что он дерется. Не только, голос Дэна стал еще более злым, и он медленно, едва ли не по слогам, произнес "Оставь в покое мою девушку". И это проблемка номер два», — показал он средние указательные пальцы для наглядности. Твою девушку, Машу Грундукову, почему ты решил, что дело в ней? без особенного страха переспросил Никита. Он оставался спокойным, но только внешне. Внутри он был собран и мысленно просчитывал, что делать, если все четыре парня нападут на него. Тогда ему придется Хреново. Дэн силен, У него хорошая скорость и быстрая реакция. Панк явно поднаторил в уличных драках, будет бить жестко. Два других типа, походу занимаются боксом или борьбой. У одного нос перебит в двух местах, а у другого даже через толстовку видны хорошие мышцы. Может, надо было все же уехать сразу? Да, ее, отрывисто произнес Смерч. Я не желаю больше видеть тебя около ее дома Кларский или рядом с ней. если ты что-нибудь сделаешь ей, я тебя убью произнес без пафоса, как будто бы констатировал общепринятый факт. Ник даже зауважал его. А он не такой уж и клоун. Так ты уверен, что дело в ней? прищурившись, спросил Кларский. Ника, так и сидевшая беззвучно в салоне машины, решила, что либо она уже совсем с ума сошла, либо с укропом нелады, куда ему столько девушек? Ольга, какая-то Маша, она сама? Идиотизм. Но она продолжала молчать. Уверен. Разговорчивый чувак, заметил один из друзей Смерча. В нокаут хочет. Пятой точкой чую в нокаут. Так ты уверен, что мне нужна твоя подружка, а скажем, не ты сам? Продолжал Никита, не обращая на эти слова внимания. Ну как бы уверен, дружок. Узнал так совершенно случайно. Что ее отец ведет дело приятелей твоего старшего брата Андрея Марта. Отозвался Дэнни уже менее агрессивным тоном. Совпадение, не думаю. А игровые автоматы в наши дни штука опасная. Никита рассмеялся, глухо, тихо, но весело. А наркотики еще опасней, продолжал уже совсем другим, смешливым и невинным голосом Смерч. Никнев попад подумал, что этот парень тоже прекрасный актер говорит беззаботно, улыбается, держит руки в карманах, а на деле в его глазах бушует целый ураган злых эмоций. Беспокоится за свою девчонку, защищает Ольгу, все таки благородный. Но бросить своего ангела, единственный источник света в темно серой мгле окутывающей его увольте. И брат твой в розыске находится, правда? продолжал Смерч, задумчиво покручивая кольцо на пальце. А вот если бы ты вдруг вскружил голову единственной дочурки подполковника отдела по борьбе с экономическими преступлениями, глядишь, дело об игровых автоматах закрылось бы, ну, само собой, да? По волшебству. Миг и кольцо таинственным образом исчезло. Смерч явно знал пару фокусов. А ты догадливый, хрипло отвечал Никита. Ты умный. А то. Так ты меня понял, Кларский? Никогда не появляйся около моей девушки. Через нее тебе своего брата не спасти. Ищи другие пути. Никита усмехнулся про себя. Спасти брата? О да, спасти. Спасти отмыть от грязи, свести наколки и отправить в рай. Смерчинский весельчак. Да брат сам сказал ему сделать это вскружить голову Бурундуковой, когда Ник вдруг узнал случайно, кто ее папочка, и с дуру сообщил об этом Андрею. Тот быстро загорелся очередной тупой идеей. Против брата Никита идти не мог, хотя и не хотел связываться с Марией вообще. Понимал, что поступает плохо, плохо в первую очередь по отношению к единственному своему другу к Димке. Чаще ведь любит эту Машу и что только в ней нашел. А он, Кларский, должен по приказу брата вскружить ей голову ради своих планов. Это бесило Ника, ведь одновременно он предавал и друга, и свою Ольгу, и должен был быть неискренним по отношению к ничего не сделавшей ему Маши. Чащин, кажется, что-то начал подозревать, когда увидел Ника рядом с Бурундуковой в универе, отозвал его в сторонку и прямым текстом заявил, чтобы Кларский не приближался к Марии. Ты мой друг, Ник, и я доверяю тебе, но не трогай ее идет» сказал тогда Дима, сжимая свой стаканчик с обжигающим латте. «С чего ты решил, что мне есть до нее дело?» несколько нервно переспросил Кларский, чувствуя себя кем-то вроде стопроцентного подонка. «Все в порядке, Димыч, она просто знакомая". "И о чем ты с ней разговаривал сейчас?" "Ольга хочет двойного свидания", отвечал Кларский. Чащин только головой покачал всем своим видом, показывая, как подозрительно он относится к подобного рода забавам. Всё нормально, не беспокойся ни о чём. Отлично. второго конкурента я не выдержу, произнёс Дима. В смысле, для Никиты так и осталось тайной то, что Маша Брундукова была по-детски наивна, но в то же время совсем не слабо влюблена в него целых три года. Будешь еще одним, кто этой дурочке голову морочит, отозвался его друг и сделал большой глоток кофе. Явно обжёг ему язык, но не подал и виду. Они так и сидели вдвоем на перилах одинаково поджав ноги, смотрели вперед на кажущийся бесконечным зеленый парк и молчали. Пару раз Чащин что-то хотел сказать, но всякий раз замолкал, едва смотрел на Кларского. А тот чувствовал себя зверским предателем. А вы так и встречаетесь, Тайна? спросил Никита, не понимая, зачем они развели все эти тайны. Ну да, уклончиво произнёс Димка. Она его выберет, наверное. В смысле? Это же Дэн Смерчинский, у гордости краса универа. А это я, обычный чувак. Нет, ты не думай, Никита, я к нему нормально отношусь, он хороший чел, просто я вполне справедливо раскидываю ситуацию. У вас с князева это нормально все?» — перевел он разговор на другую тему. Да, только видимся реже, чем раньше. Попрощались они неожиданно тепло, крепко пожав руки, словно чувствуя себя виноватыми друг перед другом. В тот день Ник долго в ярости бил дома свою боксерскую грушу. Приказ Марта все же победил. Светловолосый человек решился действовать через Машу, подумав, что для начала неплохо законтачить и со смерчем. Но клоун обо всем узнал. Никита недооценил его. Точно так же, как и сам Дэнв недооценил Кларского в самом начале всей этой истории, посчитав его обычным парнем, правильным, скучным мальчиком в стильной пижонской одежде и с хорошими оценками. Может быть, поэтому они сейчас оба и были злы. Повторю еще раз. Если я не сломаю тебя один, мне помогут в этом друзья. Пусть это будет неблагородно, пусть десять на одного, но я заставлю тебя оставить в покое Машу. Дэн указательным пальцем дотронулся до лба противника, коротким прикосновением подтверждая свои слова, в которых была завуалирована угроза. Запоминай мои слова, сохрани их в своей башке. Когда речь идет о тех, кто мне дорог, я перестаю играть в благородного мальчика. Не трогай мою девушку, забудь о ней, не звони ей, не приглашай никуда. Не подходи и не говори с ней. И забудь о Ольге. Она не любит тебя. Затаись где-нибудь, пока тебя не посадили. Статья 228 это не пересечение двойной сплошной. Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, процитировал Денис. Задумайся, кретин. Опа, опять по памяти шпарит, заржал зеленоволосый. Задумайся о том, что твои слова могут иметь последствия, усмехнулся Ник. Последствия скорее наступят для тебя, злобно сказал ему парень в бандане. Я предупреждаю, Дэн. Понял. Я тоже предупреждаю тебя. Всё. Факов, процедил сквозь зубы Дэн, без страха глядя на Никиту тому вдруг стало весело. Так же хорошо, Уголовный кодекс РФ на его памяти знал только март и один мужик, который смело мог считаться рецидивистом из рецидивистов. Проваливай, get the fuck out of here. Кларски вернулся в машину и ни слова не говоря некие завел авто. Уехал он быстро, видя в зеркало заднего вида четыре немаленькие фигуры. Кажется, клоун не шутил. Люди с такими глазами не шутят. А ведь Дэн был в ярости, и как только он заметил его тачку, внимательный ублюдок. Да что это такое было? Ук. Никита, что ты делаешь, чем занимаешься? влезла обеспокоенная Ника. О чем Дэн говорил? Молчи, предупредил ее парень. Молчи. Пока мы не приедем в грёбаные Алигьери, молчи. И Ника послушала его только подняла руки кверху, словно говоря, что и не хочет ничего говорить. Но сначала они заехали на пустую, освещенную безразличными ко всему фонарями набережную. Кларский, ни слова не говоря девушке, вышел на улицу и подошел почти к самому краю, долбанув обеими руками ни в чем не повинное ограждение. Топиться, что ли, пошел?» — обеспокоенно подумала Ника и тоже выбралась на улицу, но далеко отходить от машины не стала. Топиться парень не стал, просто постоял в одиночестве минут десять, успокаивался. Ты пожалеешь, скотина, шептал Ник, вернувшись в салон. От гнева крылья его носа трепетали, а глаза были сужены. Ты же нарвёшься на крупные неприятности. Ты уже нарвался. А через твою девку я многого добьюсь. Падло ещё и Ольгу приплёл. Нет, тебе точно не жить, фраер!» Ника, слыша все эти слова, приправленные изредка крепкими выражениями, только вздыхала и глубже вжималась в сиденье. Я опять стала страшно, и девушка старалась не смотреть на Кларского. Ну что? Что она такого сделала? Лучше бы тут Стрекан Краснозубов рядом сидел или противный Илья из соседнего подъезда. Хамоватый Шрек с мордой обкурившегося осла, который давно к ней подкатывал. Кларски успокоился не сразу, а только тогда, когда они оказались в Алигере. Там он вновь вошел в образ спокойного мальчика с уверенным взглядом. Вновь заставил Нику взять себя под руку, купил карты для входа в клуб и повел в рай, где они первым делом увидели небольшую драку. И вот теперь после всего этого она, Ника, находилась в кабинете того темноволосого человека в дорогих очках, которого и ударили в челюсть на их глазах. Что за странности? Все эти воспоминания пронеслись в светловолосой голове буквально за минуту. Во что она ввязалась? Проклятый дядя Укроп, уродский гопник. Как это вообще случилось, что ей приходится общаться с этим чокнутым белобрысым хомяком, притворяться его девушкой, да еще и деньги за это получать? Деньги это хорошо, но Никита пугает, и даже тот факт, что целуется он кайфово, не радует. И брат у него дурной. А уж что они с этим Петром обсуждали в кабинете? Мама, дорогая, что теперь делать?